Он до гроба ни с одною, Мол, ведь слова не хотел. Он себе на шею четки Вместо шарфа навязал И с лица стальной решетки Ни пред кем не подымал. Полон чистою любовью, Верен слатостной мечте. а А.М.Д. Своею кровью Начертал он на щите. И в пустынях Палестины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 что можно было подумать что эти самые буквы и были в балладе и что так было в книге напечатано что то тяжелое и неприятное как бы уязвило князя елизавета прокофьевна конечно не поняла и не заметила ни подмены букв ни намека генерал иван федорович понял только что декламировали стихи из остальных слушателей очень многие поняли и удивились и смелости и выходки и намерению Но смолчали и старались не показывать виду. Но Евгений Павлович, князь даже об заклад готов был побиться, не только понял, но даже старался и вид показать, что понял. Он слишком насмешливо улыбнулся. — Экая прелесть какая! — воскликнула генеральша в истинном упоении только что кончилось чтение. — Чьи стихи? — Пушкина, маман, не стыдите нас, это совестно! — воскликнула Аделаида. «Да с вами не такой еще дуры сделаешься», — горько отозвалась Лизавета Прокофьевна. «Срам». «Сейчас, как придем, подайте мне эти стихи Пушкина». «Да у нас, кажется, совсем нет Пушкина». «С незапамятных времен», — прибавила Александра. «Два какие-то растрепанные тома валяются. Тотчас же послать купить в город. Федора. Или Алексея с первым поездом. Лучше Алексея». «Аглая, поди сюда». «Поцелуй меня, ты прекрасно прочла». «Но если ты искренне прочла», — прибавила она почти шепотом, — «то я о тебе жалею. Если ты в насмешку ему прочла, то я твои чувства не одобряю. Так что, во всяком случае, лучше бы было и совсем не читать. Понимаешь? Ступай, сударыня, я еще с тобой поговорю». «А мы тут засиделись». Между тем князь здоровался с генералом Иваном Федоровичем, а генерал представлял ему Евгения Павловича Родомского. На дороге захватил он только что с поездом. Узнал, что я сюда, и все наши тут. Узнал, что и вы тут, — перебил Евгений Павлович. И так как давно уж и непременно предположил себе искать не только вашего знакомства, но и вашей дружбы, то и не хотел терять времени. Вы не здоровы? Я сейчас только узнал. Совсем здоров и очень рад вас узнать. Много слышал и даже говорил о вас с князем Ще ответил Лев Николаевич, подавая руку. Взаимные вежливости были произнесены, оба пожали друг другу руку и пристально заглянули друг другу в глаза. В один миг разговор сделался общим. Князь заметил, а он замечал теперь все быстро и жадно, и даже, может быть, и то, чего совсем не было, что штатское платье Евгения Павловича производило всеобщее и какое-то необыкновенно сильное удивление, до того, что даже все остальные впечатления на время забылись и изгладились. Можно было подумать, что в этой перемене костюма заключалось что-то особенно важное. Аделаида и Александра с недоумением расспрашивали Евгения Павловича. Князь Ще, его родственник, даже с большим беспокойством. Генерал говорил почти с волнением. Одна Аглая любопытно но совершенно спокойно поглядела с минуту на Евгения Павловича, как бы желая только сравнить, военное или штатское платье ему более к лицу, но через минуту отворотилась и уже не глядела на него более. елизавета Прокофьевна тоже ни о чем не захотела спрашивать, хотя, может быть, и она несколько беспокоилась. Князю показалось, что Евгений Павлович как будто у ней не в милости. Удивил! «Изумил», — твердил Иван Федорович в ответ на все вопросы. «Я верить не хотел, когда еще Давича его в Петербурге встретил. И зачем так вдруг? Вот задача». Сам первым делом кричит, что не надо стулья ломать. Из поднявшихся разговоров оказалось, что Евгений Павлович возвещал об этой отставке уже давным-давно, но каждый раз говорил так несерьезно, что и поверить ему было нельзя. Да на о серьезных-то вещах говорил всегда с таким шутливым видом, что никак его разобрать нельзя» особенно если сам захочет, чтобы не разобрали. «Я ведь на время, на несколько месяцев. Самое большее год в отставке пробуду», — смеялся Родонский. «Да надобности нет никакой, сколько я, по крайней мере, знаю, ваши дела». Все еще горячился генерал. «А поместье объехать? Сами советовали. А я и за границу к тому же хочу». Разговор, впрочем, скоро переменился, но слишком особенное и все еще продолжавшееся беспокойство все-таки выходило, по мнению наблюдавшего князя, из мерки, и что-то тут, наверное, было особенное. «Значит, бедный рыцарь опять на сцене?» — спросил был Евгений Павлович, подходя к Аглае. К изумлению князя, та оглядела его в недоумении и вопросительно, точно хотела дать ему знать, что и речи между ними